Глава сорок пятая Эрика проснулась до рассвета и, потягивая кофе, сидела и курила у окна. Впереди ее ждал день, полный препятствий, которые ей предстояло обойти как можно аккуратнее. Она приняла душ, и когда в начале девятого вышла из ванны, небо все еще было серо-синим. «Ужасно, что приходится хоронить таких молодых», — думала она. «Может, потому и день не хочет начинаться». Выражает свой протест... Перерыв в свой чемодан в поисках наряда, в котором можно было бы пойти на похороны Андре, Эрика пришла к выводу, что у нее почти все туалеты траурные. Выбирай любой. На дне лежало элегантное черное платье, которое она надевала более года назад на рождественский вечер, организованный для сотрудников управлением полиции Манчестера. Она хорошо помнила тот вечер и его преддверие. Томные послеполуденные часы, когда они с Марком предавались любви. Потом он сделал ей горячую ванну, налив воду, от которой поднимался пар, ее любимое сандаловое масло. Пока она лежала в ванне, Марк сидел рядом на бортике, и они болтали, пили вино. Когда пришло время надевать платье, Эрике показалось, что оно слишком плотно ее облегает. Она расстроилась, седуя на то, что тела А Марк обнял ее за талию, привлёк к себе и сказал, что она — самосовершенство. а на вечере ее распирала гордость от того, что рядом с ней такой мужчина, особенный, который дарит ее теплом своей любви. Теперь, надев на себя это платье, перед крошечным зеркалом в голой сырой спальне она увидела, что оно висит на ее худосочной фигуре. Эрика закрыла глаза, пытаясь вообразить, что Марк рядом с ней, притягивает ее к себе, обнимает. Тщетно. Она была одна. Эрика смотрела на свое отражение. «Без тебя ничего у меня не складывается. Жизнь и вообще», — промолвила она. А потом в голове зазвучал голос Марка. «Слезай с креста, нужны дрова!» Эту фразу он всегда повторял, когда считал, что она слишком драматизирует ситуацию. Несмотря на слезы в глазах, Эрика невольно рассмеялась. Предлагая, чтобы я взяла себя в руки». Она отерла глаза и потянулась за косметичкой, которой не прикасалась многие месяцы. Обычно Эрика предпочитала обходиться без косметики, но сегодня она облагородила лицо тональным кремом и подкрасила губы. Глядя на себя в зеркало, Эрика задавалась вопросом, зачем она собралась на похороны, зачем снова бросает вызов начальству. Она делала это ради Андрея, ради Каролины, ради Мирки, ради Татьяны и ради Марка. Как и в случае с девушками, убийцы, лишивший его жизни, не был найден. Церковь милосердной богоматери и святого Эдуарда на Чизик-Хай-Роуд походила на промышленное строение. Ее прямоугольный силуэт из красного кирпича скорее напоминал насосную станцию викторианской эпохи, чем храм Божий. На незатейливой высокой башне звонил колокол, но мимо непрерывным потоком проезжал автотранспорт. В сером утреннем свете поблескивал катафалк, окна на заднем фасаде украшали радуги из цветов. Эрика остановилась на противоположной стороне улицы, через дорогу, по которой ехали машины, наблюдая, как в церковь стекаются те, кто пришел проводить Андрея в последний путь. В затемненной глубине центрального входа она едва различала силуэты Саймона, Джайлза и Дэвида. Одетые в траур, они встречали посетителей и разъясняли им порядок за заупокойной службы. Все скорбящие в дорогих элегантных платьях и костюмах, были гораздо старше Андрея. На глазах у Эрики из глянцевых мерседесов выбрались три бывших члена кабинета Тони Блэра, которых Саймон тепло поприветствовал, когда они вошли в церковь. На некотором удалении на тротуаре толпились небольшая группа фоторепортеров, которым разрешили присутствовать на похоронах. Все они почти с благоговением щелкали затворами. Это было одно из тех представлений, которое не нуждалось ни в постановке. Не в суфлерах. Безвременно скончалась совсем еще молодая женщина, и люди пришли попрощаться с ней. Конечно, это был еще не последний акт. В один из последующих месяцев Марков рост предстанет перед судом, и запутанные грязные подробности жизни Андрея, вне всякого сомнения, будут снова воспроизведены, перекроены и представлены в новом свете. Но ну, а сегодня близилось к завершению первое действие. У обочины затормозил роскошный БМВ, из которого выбрались Марш и помощник комиссара Оукли в черных костюмах. Следом тоже в черном вышли Марсе, изысканная женщина средних лет, супруга помощника комиссара. Быстрым шагом они направились к воротам церкви, остановившись у входа, обменялись парой слов с Саймоном и Джайлзом, обняли Дэвида, который казался жалким и беспомощным, хотя был выше ростом, нежели Джайлз и отец. Последними прибыли мать Андрея, Линда и пожилая дама с нависающими на глаза веками. Едва лимузин подкатил к тротуару, Линда быстро выскочила из машины, обижала ее, открыв дверцу с противоположной стороны, помогла Диане выйти из автомобиля. Диана и экономка, имени которой Эрика так и не знала, выглядели в своих траурных туалетах болезненно худыми, эффектными и элегантными. Линда же нарядилась на похороны в бесформенный черный балахон и темный шерстяной пиджак, а на шею повесила большое деревянное распятие. Ее мышиного цвета волосы были аккуратно уложены, но создавалось впечатление, что она острижена под горшок. Лицо без макияжа лоснилось даже на холоде. Фоторепортеры еще больше оживились, защелкали фотоаппаратами. Диана и пожилая дама нагнули голову, но Линда с вызовом смотрела в объективы. Эрика подождала еще несколько минут, пока последние скорбящие не скрылись в церкви, затем перешла через дорогу и тоже вошла. В церковь набилось много народу. Эрика села с краю на последнем ряду, перед алтарем на возвышении стоял усыпанный белыми цветами красиво орнаментированный деревянный гроб. Семья Дуглас Браун сидела на первом ряду, едва смог орган, и в церкви выдворилась тишина, Диана заметила Эрика, словно безумная стала озираться по сторонам. Викарий на крахмаленном белом облачении, выдвинувшись вперед, ждал сигнала, чтобы начать церемонию. Но Саймон покачал головой. Он склонился под широченные поля шляпы Дианы, и они начали о чем-то совещаться. Линда, склонившись к матери с другой стороны, подключилась к обсуждению. Эрика поняла, о чем они шепчутся. На скамье рядом с ними не было Дэвида. Линда поднялась со своего места, встала перед всем честным народом буквально в нескольких шагах от гроба и поднесла к уху телефон. Викарий со сметенным видом ждал у алтаря. Линда сказала несколько слов в телефон, а потом, очевидно, абонент на другом конце линии связи повесил трубку. Она снова набрала номер и протянула телефон отцу. «Линда! Линда!» Саймон поманил к себе дочь, Раздраженно пыхтя, Линда стояла на своем, но потом все же повиновалась. Отец взял у нее телефон и о чем-то сердито заговорил в трубку. Слов Эрика не могла разобрать, но его гневное гудение эхом разносилось по всей церкви. Публика беспокойно заерзала на скамьях. Вся эта суета, происходившая в непосредственной близости от полированного, усыпанного цветами гроба, плохо вязалась с торжественностью момента. Приглушенный голос Саймона, внезапно стих, Эрика сдвинулась на скамье, пытаясь разглядеть, что происходит. И вдруг со своего места у двери она услышала тихий звонок мобильного телефона. Саймон встал и, держа телефона ухо, пошел к боковому проходу. Эрика поднялась со скамьи и выскользнула из церкви. В церкви задней стороной, примыкавшей к высокой стене, со всех сторон подступали дома и магазины. Лишь спереди оставалось место для дворика и, с одной стороны, для выложенного плетником узкого тротуара. Дэвид стоял у высокой стены, держа в зубах незажжённую сигарету. Телефон он убрал в карман пиджака. Эрика подошла к нему. «Огоньку?» — предложила она, доставая сигареты и зажигалку. Несколько мгновений Дэвид пристально смотрел на нее, затем наклонился к зажигалке, ладонями прикрывая пламя яростно затянулся. На кончике сигареты засветился красный огонек. Эрика тоже закурила и сделала затяжку. А «Вы как?» — спросила она, убирая пачку в карман пальто. Дэвид был невероятно худ, запавшими щеками, кожа его имела медовый оттенок. По сколам лицо покрывала угревая сыпь, которая, однако, его не уродовала. Он был очень даже не дурён собой. Природа наградила его такими же карими глазами и полными губами, как у Андрея. Прищурившись, он посмотрел на Эрику и пожал плечами. «Почему не на церемонии?» — спросила Эрика. «Ерунда это всё. Это показуха, которую спланировали родители. К Андрею не имеет ни малейшего отношения. Она была крикливой, развязной потаскухой. Ни на чем не могла сосредоточиться. Но с ней было чертовски интересно, весело. С ее появлением в комнате становилось светлее. Терпеть не могу эту затасканную фразу, но она точно про нее. Боже, ну почему Андре, а не Ли?» Дэвид резко замолчал, устадивших своих слов. «Линда?» «Нет, я не то хотел сказать. Хотя Линда так отчаянно стремится быть в центре внимания, что, думаю, она даже готова на то, чтобы быть зверски убитой. Тогда на ее страничке в Фейсбуке появилась бы куда более интересная новость, чем «Я работаю в цветочном салоне и люблю кошек». Дэвид расплакался. Черт, черт, черт! Я же поклялся себе, что мне это не понадобится!» Сказал он, вытаскивая из кармана маленькую упаковку салфеток. «Дэвид, послушайте, вы будете сожалеть о том, что пропустили службу. Поверьте, это нужно испытать. Вам станет легче. Да, понимаю Еще одна избитая фраза. Дэвид высморкался и достал из пачки новую салфетку. А вы зачем пришли?» спросил он. «Проводить последний путь?» «Между прочим, родители именно вас винят в том, как освещает события пресса. А вы что думаете?» «Я думаю, что Андрея всегда честно признавала, что ей нравится зажигать с мужиками. Нравится секс. А как же Джайлс? В ней он видел ценную добычу. Хотел заполучить в ее лице породистую жену, которая улучшила бы его генофонд. У них в роду слишком много родственных браков». Вы же, наверное, обратили внимание, что он на уродца смакивает. На уродца? На карнавального шута? Ну да. Простите. Я веду себя как скотина. Имеете право. Во всяком случае сегодня, сказал Эрика. Да? Убийцу вы поймали. Марка Фроста. Эрика затянула сигаретой. Вы не верите, что это он убил, да? Как мама ваша? спросила Эрика. Если хотите увести разговор в сторону, могли бы задать менее глупый вопрос. Вы ведь на вид далеко не глупая женщина, заметил Дэвид, глубоко затягивая сигареты. Ладно. Эрика достала копию фотографии Андре, с темноволосым мужчиной в баре. Видели этого человека? Плавный переход, съезвил Дэвид. Дэвид, прошу вас, это очень важно, сказала Эрика, наблюдая за его лицом. Он взял у нее фотографию и стал рассматривать по губу. «Нет». «Вы уверены?» «Да». Линда в тот вечер тоже там была. «А я нет», — заявил Дэвид. «Глазам своим не верю». Эрика повернулась на голос и увидела, что к ним по двору направляется Саймон. Голова его клонилась на бок, глаза сверкали гневом. Следом на высоких каблуках семенила Диана. Ее лицо пряталось в тени широких полей шляпы. «У вас вообще нет совести!» Саймон остановился прямо перед Эрикой, приблизив к ней свое лицо. Она не отступила, смело встретив его взгляд. «Дэвид, почему ты не в церкви?» спросила Диана срывающимся голосом, тоже подходя к ним. «Я спрашивала у Дэвида, не знает ли он этого человека. Этот человек, я считаю, — начала Эрика. Саймон вырвал у нее фото, скомкал его и швырнул на землю, потом схватил Эрику за локоть и потащил через двор. «Меня уже тошнит от вас! Что вы все суете нос в мои дела?» — орал он. Эрика попыталась высвободиться, но он крепко держал ее, таща к дороге. «Я стараюсь ради вас, ради Андре, – сказала Эрика. «Нет, вы стараетесь ради собственной вонючей карьеры». «Еще раз увижу вас рядом с кем-то из членов моей семьи, добьюсь, чтобы вас приструнили запретительным судебным приказом. Мой адвокат утверждает, что у меня есть на то все основания». Они дошли до дороги. Мимо как раз проезжало такси. Саймон поднял руку, и такси, подкатив к обочине, остановилось прямо возле них. Саймон рывком открыл дверь и грубо втолкнул Эрику в салон, так что она ударилась головой о дверцу. «Увезите эту дрянь подальше отсюда!» Рявкнул он в окно водителю, кинув ему купюру в пятьдесят фунтов. Эрика смотрела на Саймона. Его карие глаза пылали бешенством. «С вами все хорошо, милые?» — спросил таксист, глядя на нее в зеркало заднего обзора. «Да, езжайте», — ответила она. Такси влилось в поток движения. Эрика обернулась, Саймон провожал ее злым взглядом. Дэвид под руку с матерью медленно направлялся к церкви. Через кожную ткань куртки Эрика потерла свою руку, которая все еще горела после жесткой хватки Саймона.